Глава 98. Меня кому-то передали, а потом куда-то несли А я в отчаянии рвала тоненькими ручками нитки, пытаясь освободиться «У меня тут как раз стирка, сейчас!» Послышался уставший женский голос Я поняла, что нужно успокоиться, но меня уже пытались утопить в воде Я с трудом вырывалась, уворачивалась от брызг Бум! «Брысь, муха!» Отмахнулись от меня мокрой рукой А меня отбросило порывом ветра к окну За окном лил дождь А я вздохнула, понимая, что просто утону в какой-нибудь луже. Нужно переждать его в доме, а только потом вылететь тихонько и направиться в сторону столицы, если, конечно, посол не применил магию слежения на меня. «Я тебя сейчас прихлопну!» – послышался женский голос, а рядом со мной шлепнулась свернутая газета. «Я едва успела отскочить, чтобы не оказаться на главной странице». Пока прачка молотила газетой по подоконнику, сражаясь со мной так, словно пытается убить дракона, я спряталась за штору. Штору трясли, били газеткой, но я крепко держалась за кисточку. Улетела, проклятая. Буф! Выругалась прачка и направилась стирать дальше. Муха, значит. Ну, я сейчас покажу муху. Где этот мужик рояль, на котором я сейчас отыграюсь, за все мои испорченные нервы? Где этот дракон, лишивший девственности мою нервную систему? Я полетела в сторону открытой двери, в которую заходил лысый слуга, осведомляясь, когда можно будет отстирать скатерти. Крылышки работали, а я чувствовала, что не все мне трость целовать, ничего, за это я тоже отыграюсь. Я вылетела в холл, видя, как по начищенному полу прохаживается дворецкий, поправляя картины в золотых рамах и проверяя наличие пыли белой перчаткой. Фу, угу. Спрятавшись за огромную вазу, я дождалась, когда он отвернется и полетела в сторону лестницы. Роскошная, плавная и широкая лестница с ковровой дорожкой привела меня на второй этаж. Дверей было много, но все они были закрыты. Я уселась на голову статую в виде обнаженной стыдливой красавицы, прикрывающей свой газон корзинкой с цветами. «Фу, как пошло!» – фыркнула я, усевшись на завиток ее мраморных волос. «Корзинка цвета – это ужасно пошло!» Я вспомнила про свою обнаженную статую, которая стоит у меня возле двери. Статуя была мужского пола и досталась мне вместе с домом. Зато крючок у нее удобный. Я на него зонты вешаю. Как говорится, у хороших мужчин помещается 4-5 зонтов. А если 6-7, то это уже женская мечта. Послышался легкий топот по лестнице, и я оживилась».